Лова 12. Первый бой. К берегу. Поворот выполнили на заглядение. Правый борт придержал вёсла в воде, мы левой с дружным выдохом сделали интенсивный гребок. Убрали. Загремело дерево под деревом, вёсла втягивали, укладывали на палубу. Не совсем понимаю зачем, когда отплывать станем, их снова высовывать. Корабль мягко откнулся носом в берег. Без команды народ вскочил и как на кадрах оставшихся где-то там роликов про десантирование из самолётов, в две колонны вдруг за дружкой бросились на нас. друг, как гисантники не держат в одной руке щит, в другой копьё. А так похоже. Короткий полёт с борта песок ударил в подошвы. Десяток шагов бегом, и я втыкаюсь меж Бьярни и Синдри. Асгер, ты чего? Ах, да, баран. Отбегаю на пяток шагов назад, щит и копьё за спину, арбалет из чехла. Завозился с креплением дуги. Правее на той же позиции Реген уже с натянутой тетивой, одна стрела в правой руке, 3 или 4 удерживает вместе с луком левой, посматривает на меня снисходительно. Да поспешаю я, поспешаю. Тут видишь, какая конструкция. Чёрт, ну почему оркам нет винт того крепления? Наконец дуга на месте, в одно движение нацепил тетиву. Фух, разогнался. и тут же столкнулся взглядом с в упор смотрящим на меня Фритёфом. «Готов?» – чуть ли не сквозь зубы спросил брата в ближник. «Ага, пошли!» Строй в той же конфигурации. Впереди в один ряд прикрывающиеся щитами и выставившие копья парни. По бокам Снор и Торольф. В обоих в руках двуручные секиры. Выглядят устрашающе. Но я-то знаю, насколько они лёгкие. Вот только удар такой разрубает самый крепкий щит почти с одного удара. На стали поблёскивает кольчуга. Вторая кольчуга в центре на моде. Всё. У остальных тела защищают только туники из плотного сукна, надетые поверх таких же суконных, в лучшем случае льняных рубах. Шесть инов в шлемах. Ах да, Ещё одна кольчуга и шлем на Сигмунде, обнажив свой меч, тот топает вместе с Фритьефом сразу за спинами парней. Неширокое пятно песчаного пляжа, с двух сторон стснутое кустами, ещё сотня метров и узкий, чуть шире нашего строя проход меж деревьев, раскинувшихся на небольших возвышенностях. Хм. Если копать окопы или ставить рогатки, самое место. Оглянулся через плечо у корабля четверо парней. Сегодня не повезло Ойвенду, близнецам и Ририку. Ничего, парни, почувствуйте то же, что я вчера. Тринк справа застал встрепенуца Регин. А куда? Почти тут же второй выстрел, и я наконец увидел, как средь деревьев падает какое-то тело с парой стрел в спине. Молодец, коротко кивнул Фриттев. Нечего о нас предупреждать, мы сами о себе заявим. Парни оценили сдержанными смешками. Ах, рынеть, да как рыгин кого-то заметил, я трихнул головой, принялся выглядываться в подступающий лесок во все глаза. Честно говоря, тоже хотелось заработать похвалу. В узкой части нас никто не встретил. Нерзко натянувшиеся верёвки, не вздымающееся из песка щита застрёнными кольями, не набросившихся со всех сторон дикорей, глазу открылась потаральная картина, стснутая высокими холмами, заросшими густым и высоким, что твая тайга лесом, перед нами лежала небольшая Долина, наверное, долина в ширину с полкилометра. Длину оценить сложно. Прямо перед нами раскинулись возделанные поля, разделённые на участки, на которых уже пробивались зелёные ростки. Дальше виднелись хаотично раскиданные домики Домики есть чем и напоминали наши урочища, то только крытыми дёрном крышами. В остальном они скорее походили на земные, откуда-нибудь из среднерусской равнины. Невысокие бревенчатые, некоторые заметно покосившиеся со окнами. На одном из полей тяпала землю какая-то фигура. Из-за расстояния сложно оценить рост. Светлая простая рубаха, распущенные длинные волосы, тёмные. Фигура вскинулась, по-видимому, заметив неожиданных гостей, бросила свою тяпку и рванула в деревню, что-то вопя во всё горло. Тринк-тринк-тринк. Первой стрелой Регину всё же промахнулся. Вторая оттолкнула фигурку вперёд, а последняя заставила рухнуть лицом вниз. «Нам хоть кого-то оставь!» – смеясь, крикнули из центра строя. «Блин, мне так не попасть!» По бегущему, пусть даже дистанция на глаз поменьше сотни метров. К тому же Регин мог себе позволить промахиваться. Третью стрелу он выпустил, когда первая еще даже не чиркнула мимо жертвы. Метров сто пятьдесят до крайних домов. Деревня выглядит безлюдной, в смысле никого. Где все? 100 метров. Озираясь по сторонам, замечаю, как колотится сердце, дыши, асгер, дыши. Ноги топчут мягкую пашню. Идём на пролом. Болт ждёт своего часа в желобке, левая рука вспотела на ложе впереди, правой шейку приклада удерживаю только большим пальцем, отводя пальцы от скобы. Приклад втиснут в плечо. Взгляд сканирует окрестности окна домов. Словно ща из какого-нибудь заработает пулемет. Семьдесят метров. А-а-а-а! От крайних домов в нашу сторону несется пара мужиков. Бегут быстро над головой занесенные дубины. Трень-трень-трень! Заработал Лук Регина. А я-то что жду? Вскинулся, чёрт. Чёрт, чёрт! Из-за настильности арбалета не могу стрелять через строй, а я ищу и ниже парней. Один огр всё же добежал до той, где и был затыкан копьями. Через труп переступили, пошли дальше. Я загляделся на лежащего. Вот не сказал бы, что прямо с дом высокий, кряжестый, ноги короче, чем у нас, зато весьма длинные руки. Тело одетое в светлую длиннополую рубаху из какой-то грубой ткани и такие же штаны выглядело бочкообразным, грузным, даже Йорген на фоне огра стройняшка, очень короткие волосы. Хм. Раб Впрочем, разглядывать первого мертвого огра долго не смог. Мы прошли мимо. Вот и ближайшие халупы, разбросаны друг от друга на приличные расстояния и стоят хаотично без какого-то намека на план. Каждый дом окружен постройками поменьше, образуя как бы двор, однако не огороженный. Проходя между домов, строй выгнулся, превращаясь в дугу. Я огляделся. Деревня всего дворов 10-12, но из-за расстояния между ними занимает большую территорию. Наконец стали видны поля и за поселением, и по этим полям к виднеющемуся лесу убегали фигурки в светлых длинных рубахах. Ну и что? Всё? Жители дали дёру? А -а Ах, хрень. Правый край Торольф и Берси полетели к уборям. Здоровенный огрище побольше виденного замахивался дубиной второй раз. Не успел. Перед ним тут же возник строй, сдвинувший щиты и ощетинившийся копьями, тренькнул лук Регина. «А я чего? Он же выше!» «Не успел я вскинуться, как огр уже падал. Черт!» А-а-а! Сзади! Развернулся чуть и нерадостно. Мой! Пам! Ага, черт! Мимо! Болт лишь чиркнул рядом со щекой нового противника. Поторопился! Азартная мысль! Метров семьдесят! Успею! Наклон, носок правой ноги прижал с тремя двумя руками тетиву на себя и раз... перехватливой из заложи правой не глядя болты в желобок пальцами додавил в ТТУ выпрямился а твою уже между мной и огром уже трое чёрт чёрт чёрт бегом три шага влево вскинулся тренг тренг две стрелы одна за другой возникли в центре груди бегущего огр сбился с шага начал падать пам поднимая пыль Огр рухнул по сырой кривой дорожке, что шла между домами строй. Парни вновь образовали дугу. Я искоса взглянул на лучника. Реген, ну какого хрена? Но тот, как ни в чём не бывало, крутил башкой по сторонам. Больше нападений на нас не было. Рассыпавшись по двое-трое, парни начали шерстить дома. Я, естественно, присоединился к решам. Домики у ogров были так себе. Низенькие, все в саже. Но тут понятно: центром дома был сложенный из камней очаг и никакого дымохода сверху. Топили дровами. Поленницы были за каждым домиком. Спали ogры, наверное, на полу, на набитых соломой тюфяках. Иногда попадались шкуры, но брать их я побрезговал. Вонь внутри домов стояла жуткая. Учитывая, что бодей с водой, как у орков, или какого-то подобия бань не увидел, можно предположить, что мылись огры нечасто. В домах попадалось зерно, вяленое или соленое мясо, но, открыв бочку с солониной, я отпрянул. В нос ударил жуткий запах тухлятины. Бе-е-е! Пристройки оказались хранилищами сельхозинвентаря. Какие-то грабли, тяпки, все деревянное. Их левами сейчас пустыми. Может, огры, как и орки, летом отгоняют скотину на выпасы? Короче, вся добыча – это зерно в мешках, несколько более-менее годных шкур да вяленое мясо. Солонину не брал никто. Видимо, даже орки чувствовали этот с ног сшибающий запах. И опять нигде хоть плохонького ножичка. сетовал Бьярни, перерывающий утварь во всех домах, в которые мы заходили. «Я же тебе дал», – удивился я. «Да я», – протянул парняга, – «скорее по привычке». На обратном пути ко мне подошел Регин. «Держи», – протянул окровавленный болт. «Мощная у тебя штука». «Угу», – невесело вздохнул я. «Мощная, да бесполезная». Надсмехаясь, криктал проходящие мимо боли: "Как те огры!" Ширши за ним нагруженные мешками Ролла заржал во всё горло. Я угрюмо поморщился. И сказать-то нечего. "И стрелы у тебя занятны", добавил Реген. "Впервы я вижу, это откуда такие?" Сам додумался. Вновь вздохнул я. "Впрочем, как сам?" Наконечник на длинной втулке до да кольца на хвостовике и диаколь. Древко толщиной в палец, стейн, да и длину в 40 см подбирали с Гуноровским плотником вдвоём. Знаешь, Асгер, я обычно в голову не стреляю, продолжил лучник, тем более огром, там кость такая, копьём не в раз прошибёшь, а твоя стрела пробила. Я молча кивнул, значит, всё-таки попал. Вот только, скорее всего, этого никто не видел. Риген, очевидно, понял, что беседовать я не настроен и оставил меня в покое. К следующей высадке я пока народ струился, первым делом кинулся к Фритёфу. Слушай, можно я пойду впереди? Зачем? Вылупился из-под шлема на меня ветеран Понимаешь, я рос там ниже парней и... Задумался, как объяснить про настильность. Не могу стрелять через них. Не можешь стрелять, становись в строй, Регин вполне справляется. Да нет, я про другое. Я могу стрелять, но не со своего места. И что ты от меня-то хочешь? Сплеснул ручищами наш сержант. Так я и говорю. Поставь меня впереди. Я тогда хоть буду успевать выстрелить. Асгер, ты в своём уме? Вне строй, а ты проживёшь до первого ogра. А если будешь пытаться успеть проскочить за щиты, поломаешь строй, тогда нам всем будет туго. Престушивающиеся к беседе парни ухмылялись, о чём-то негромко переговаривались между собой, кивая в мою сторону. Блин, как же глупо себя чувствую. В общем, так, Асгер. Если ты стрелок, идёшь так же, как Реген и стреляешь во врагов. Если нет, становись в строй, а свою штуку можешь на корабле оставить, чтоб не мешалась. Да ладно, Фриттёв, пусть он лучше постоянным караульным будет, хоть не придётся нормальных бойцов днём с кнудом оставлять. «Ну, Ролла, ну спасибо!» Я одарил дуболома огненным взглядом. «И почему здесь магии нет? Ща бы вспыхнул гад на глазах и сгорел!» «Я стрелок!» – буркнул негромко. «Тогда пошли!» – громко выкрикнул Фритьев. «И так долго телимся! Там, наверное, огры самое ценное по лесам растащили!» Уже шагая, я поймал на себе насмешливый взгляд Сигмонда. "А я говорил, рано тебе ещё в походы. Тебе можно подумать не рано", мысленно огрызнулся я, свалил всё на Фриттифа и ходишь только физиономией торгуешь. И правда, в этой деревне на нас никто не нападал. Дома стояли пустыми, и добычи даже против обыкновенной оказалось немного. То ли поселение такое бедное оказалось, то ли действительно успели все попрятать. На обратном пути ловил на себе неприясненные взгляды. «Асгер, пошел рядом со мной Регин. Ты слишком напряжен. Не сутулься. Это делает твое внимание узким. Ты смотришь лишь перед собой и не видишь ничего по сторонам». «Да? Вот черт не заметил». Мысленно отмотал пленку. Ну да, кстати, бессознательно я косплеил современных мне военных. Также приклад в плечо, собранная поза, куда взгляд туда и оружие. Но у Регина лук, а с постоянно натянутым луком ходят только в фильмах. И я пробовал натяжение у Хельминова, тем более боевой лук нельзя долго держать натянутым. И, кстати, я видел, что бывает с целиковой дугой, оставленной взведённой на всю ночь. Спасибо, всё равно кивнул я Хольду. Он хотел было отойти, и я почти в спину попросил: "Слушай, ты в следующий раз так сильно меня не страхуй". "Не понял". "Ну, в прошлой деревне, когда на нас огр с моей стороны бежал, я просто просто первым выстрелом промахнулся, но я успевал перезарядиться". Блин, прямо не воруй моих ворогов. Ага, в глазах Ригина отразилось понимание. А я вижу, ты куда-то побежал, думал, он замялся. Думал, испугался, улыбнулся я. Ага, с ответной улыбкой кивнул он. Не, понимаешь, у тебя стрелы летят по более крутой дуге. Я показал рукой. И ты можешь их пускать прямо над головами, а мои более полога. изобразил траекторию болта. «Я не мог стрелять, кому-нибудь из своих в спину бы засадил». «Понятно», — вновь кивнул Регин. «Теперь понял, о чем ты с Фритюфом тогда разговаривал». Заночевали прямо на якоре под высоким берегом. Подходящих, чтобы пристать островков, не оказалось, а на берегу, по заявлению нашего сержанта, может быть, неспокойно. Огры наверняка уже пустили слух, что приплыли орки и грабят деревни. Как я понял, Фритив опасался ночного нападения. Поскольку разводить огонь на корабле было сродни самоубийству, ужинали в сухамятку, жевали вяленое мясо, запивали разведённым пивом. Так себе ужин. Странно, пробормотал я никому не обращаясь. Живут рядом с морем, а рыбы в домах я не увидел. Ага, подхватил Синдри. Ни сетей, никаких рыболовных снастей, даже лодок у берега нет, а меж тем места похожи рыбные. Не едят огры рыбу, прокаркал Кнут. Не знаю, то ли вера у них такая, то ли не переносят её. Мы расположились на отдых на тех же местах, на которых гребём. Кнут чёрным пятном виднелся под штевнем. Слушай, Кнут, Меня разобрало любопытство. Места же неплохие. Почему мы, то есть орки, до сих пор не поселились на восточном острове? Уж в нашем Бюкди наверняка на чтось бы немало бондов захотевших иметь из здесь отдаль. "Да", протянул Бярни. "Земля хорошая. Я посмотрел, жирная, чёрная, не то что наша. Я прямо задумался, не набрать ли мешок «И что?» – откуда-то сзади хмыкнул Ролла. «Домой потащишь!» «Я бы потащил! Да только сколько ее на корабле увезешь! Возить и возить надо!» «Не-е-е! А вот поселиться бы здесь!» Он мечтательно закинул руки за голову. «Пытались!» – опять подал голос Кнут. «Кажется, в правление конунга Кнута Буйного это еще при моем деде было!» Послал он несколько кораблей, чтобы организовать колонию. И что? Что что? Видно было, как нут пожал плечами. Не вернулся никто. И всё? Не унимался я, больше не пробовали? Почему же? Пробовали, ещё раза два посылали. Последний раз уже при Эрике безногом, это при моём отце было. Пять полных кораблей из двух фьюльков и с ними корабль Хирдманов чисто для охраны. Вот от них даже вернулись пятеро. Ушли на корабле, еле-еле в питером управились, чтоб через море дойти. Хорошо, что среди них кормчий оказался. Кнут опять замолк, было слышно, как приложился к фляге. Мы потрясённые молчали, ждали продолжения рассказа. Наконец, кормчий продолжил. Рассказывали, обосновались, поставили город, не город, но несколько домов и высоким тыном обнесли. Благо, леса тут хватает. Я вспомнил увиденные на берегу вековые деревья. Землю распахали, был и скот с собой, в поле с оружием работали, хирдмены дозором обходили. думали, первую зиму переживут, ещё народ подтянется, а там уж и расширяться можно, огр втиснить вглубь острова. Вновь рассказ прерывался на утоление жажды рассказчика. Только до осени не дожили. Кнут, не тяни, не выдержал Синдри, услышав, как кто-то опять булькает из фляжки. Так что там случилось? Почему там? Почти что здесь. По рассказам, как раз где-то в этих местах все происходило. Севернее там леса гуще, меньше полян, да и холоднее становится. В общем, сначала стали отдельные орки пропадать. Пойдут женщины в лес за хворостом, торфа-то тут нет, а обратно одна-две не вернутся, и ведь никто ничего не слышал, не видел». Нечего по лесам шастать, бургтл Ролла. Доброму орку в лесу делать нечего, только лес заготавливать. Правильно, почему-то подумал я. На нашем острове, кроме ягод, ничего и не видел. Да и тени в лесах, а на открытых пространствах растут. А потом уже под осень, когда урожай стали собирать, на них и навалились. Новый глоток. Да столько! Кто выжил, говорят, Дима Тмущая. Со всех сторон полезли, а выжили только те, кто в это время на корабле были, и корабль оказался не вытащен на берег. Его готовили, чтоб в Уоркланд плыть. Выжили, презрительно повторил Ролло. Бросили остальных на берегу да и пустились на утёк. Нет, парень, отозвался Кнут. Они ещё 5 дней ждали, что кто-нибудь к ним прорвётся. Не дождались. А у самих оружия не было, вот и не могли на помощь прийти. Что же те, кто на берегу за тыном не заперлись? Говорят, что вместе с ограми большие великаны были, то ли тролли, то ли ещё кто. Видел последний кто на корабле успел? Один отряд-огров прям по берегу бросился, отрезая орков от кораблей. Вот этот орк и побежал на корабль, в то время как остальные бежали внутрь загорода. Только не помогло им это. Великаны своими дубинами из целого дерева сделанными ворота как легкий тын вынесли. Я мысленно представил картину. Бегущие в закрывающиеся ворота жители, женщины, мужчины. Вряд ли у них были дети с собой. И толпа дикарей с протяжным «А-а-а-а!» Несущаяся на них «Брррр!» Меня передёрнуло. И всё равно не поверю, что эти огры смогли справиться с сорками. Ну ладно, простые поселяне!» Но с ними же были хирдманы. Да один хирдман десятка огров стоит. «Стоит-то он, стоит, Ролла!» Подал голос Регин, облокотившийся спиной на борт напротив меня и закутанный в плащ, лишь нос торчал. Но если нападающих сто на одного, и они не берегоды жизни... Лучник покачал головой. «Тут тебе ни выучка, ни доспехи не помогут». А ты видел, как нападают огры? Конечно, вот ты бы помчался в одиночку на сомкнутый строй. Да что я, дурной что ли, удивился, Ролла? Я бы других кликнул, толпой бы и навалились. А если нет других? Как это нет? Ролла запнулся, секунду ворочил мозгами. Ну тогда бы не побежал, какой смысл? Отект то сегодня и вчера были бежали, хмыкнул Реген, да потому, что дурные, или чтоб остальным дать возможность в лесу от нас спрятаться. Кстати, я об этой версии не подумал. Знаешь, почему нет рабов-огров? Реген повернул голову к Роллу. Орки есть, люди есть, даже гоблины попадаются. хотя раб-огр был бы куда лучше человека или слабосильного гоблина. «Да, я бы не отказался от парочки рабов-огров», – прогудел Бьярни. «Отцу в хозяйстве такие рабы очень бы сгодились». «А ты попробуй», – подначил его Регин. «Завтра попроси парней не добивать их, а подранить и связать. Я могу и в ногу выстрелить». Потом только обухом секиры по затылку шарахнуть и вежи его. Ну что, хочешь попробовать? Хотел, буркнул Бярни, пока ты не предложил. А парня-то не такой уж и тупой, как мы считали. Не стоит и пытаться, усмехнулся Реген. Да тебя уже пробовали, не живут тогры в рабстве. А что, убивают себя? Нет. Пожал плечом лучник. Просто есть, перестают и умирают. Пытались насильственно кормить, не помогает. Просто не живут. Жаль, выдохнул Бьярне. Да ты не жалей, опять усмехнулся Реген. Думаю, ты бы не захотел зимовать под одной крышей с книбалом, который сильнее тебя. Как? Вздох с вырвался крица из нескольких глоток одновременно. А вот так, хмыкнул Хольт. Вы разве не знали? Вы же были в их деревнях. Вы хоть раз видели кладбище? Ну, я задумался, может, они своих умерших в лес уносят или в море сбрасывают, или так закапывают. Да мало ли вариантов? Вариантов много, согласился Реген. Только и мой отец к этому острову ходил, он-то и рассказывал. Едят огры своих умерших, чтоб мясо не пропадало. Да если кого поймают, огра из другого племени или орку, не дай бог, Тор не повезет. Сразу в котелки пиршества на всю деревню. Блин, я вспомнил вяленое мясо, что мы ели, потом выдохнул. Оно было из наших собственных запасов». Да ты не бойся, вялят они и обычное мясо, охотники они знатные. "Какие же знатные?" удивился молчавший до этого Торльф. "С дубиной немного ты и походишься. Так нам пока простые землепашцы попадались", успокоил его Регин. "Ладно, парни, давайте спать. Вон кормчий уже вовсю песня носом выводит. И правда, Кнут уснул, сидя, и лишь храп до сопения доносилось из его угла. Слушай, Регин, вдруг подумал я, уже завернувшись в козлиную шкуру, а почему бы тогда не собраться всем вместе, да не очистить отогов себе кусок земли? А ради чего? Кто сюда поплывёт? Лишь такие, как мы, да случайно, может, кто забредёт. Здесь же брать нечего, зерно да мясо вот и вся добыча. Пересчитай в монету то, что мы взяли, и вопросов задавать не будешь. И все же думал я, засыпая. В моем мире люди вон колонизировали же Америку. Но покачивание палубы до да дневная усталость давали себя знать. И вскоре я уснул.